Минутку. Давайте сперва покончим с неприятными обязанностями, командир кивнул, и двое солдат втолкнули в кабину борца голье. Из нескольких ран адмирала сочилась кровь, его шатало от усталости. Но увидев Эльву, бор постарался мобилизоваться. "Ты не ранена?" выдохнул он. "Я так боялся". Голос Ивана зазвенел сталью. Я уверен, что вы присоединитесь к нам в стремлении к справедливости, госпожа моя. Я считаю, что процесс в уголовном суде дал бы ненужную огласку тому, что лучше забыть и подверг бы этого человека лишь ограниченному наказанию. И потому мы здесь и сейчас, исходя из законов военного времени и учитывая ваше высокое положение, но здре командир отряда побелели, он вмешался. Всё, что вы прикажете, моя леди. Приговор выносить вам мы исполним его немедленно. "Эльва", прошептал Галье. Она пристально посмотрела на него, вспоминая огонь, побащение, горстку людей умирающих на баррикаде. Всё казалось таким далёким, таким нереальным. Столько страданий, выговорила она. Несколько секунд она размышляла. Уведите его и расстреляйте. Офицер облегчённо вздохнул и пошёл к выходу впереди своих людей. Галя попытался что-то сказать, но его уже вывели прочь, и Вала остался в кабине. Госпожа моя, начал он медленно и неловко. Да, сломленный усталостью Эльва вновь опустилась на койку, нашарила сигареты. Эмоций никаких не осталось, ею владело одно только желание спать. Я поражаюсь вам. Не отвечайте, если вам неприятно, но у вас было столько возможностей. Всё верно. она отвечала почти механически. Но теперь грех искуплён, правда? Я полагаю, мы не должны позволять, чтобы прошлое диктовало нам. Конечно, они мне сказали, что война-мо почти не изменилась. Оборонительная компания отразилась на обществе, но они старались свести к минимуму эти изменения и добились своего. Наша культура очень устойчива. Насчёт вас я спрашивал очень осторожно, Это в ваших интересах, вы понимаете. Тервола осталась за вашей семьей. И земля, и люди. Она закрыла глаза, ощущая первую оттепель в душе. — Теперь можно и поспать, — сказала она ему. И тут же, припомнив с некоторым усилием, открыла их снова. — Но вы хотели о чем-то спросить меня, Ивало? — Да. — Да. Как вы могли оставаться с врагом? Вы же могли убежать. Или вы все время знали, какую огромную услугу вы сможете оказать? Она сама удивилась своей улыбке. Да, я знала, что не смогу быть ничем полезной на Вайнамо. Ведь правда, был шанс, что мне удастся помочь на черт кое. Нет-нет, это не храбрость, просто худшее со мной уже произошло. Мне оставалось только ждать и надеяться, выдержать несколько месяцев по моему времени, и всё плохое кончится. Если бы я сбежала во вторую экспедицию, то большую часть жизни провела бы в ожидании третьей. Так что на самом деле я была ужасной трусихой. Он изумлённо смотрел на неё. Вы хотите сказать, что всё время были уверены в нашей победе? Но это невозможно. Мы добились своего совершенно неожиданным способом. Кошмар отступал быстрее, чем она даже отваживалась надеяться. Она покачала головой, всё ещё улыбаясь и радостно, но не триумфально, поделилась знанием, которое наполняло её жизнь. Вы несправедлив их своему же народу. Несправедлив и так же, как и чёрт Куайане. Они полагали, что если мы избрали социальную стабильность и контроль над деторождением, то нам свойственна косность и ограниченность. На самом деле, у нас мощнейшая наука и техника, но они направлены на жизнь и красоту, а не на порабощение природы. У них не хватило мудрости это понять. Но у нас нет той индустрии, о которой вы говорите, нет даже сейчас. Я говорю не о фабриках, а о науке. Когда вы сказали мне об ужасном вирусном оружии, которое было запрещено, вы лишь подтвердили мои надежды. Мы не ангелы. Наше правительство не отказалось бы так быстро от бактериологической войны. В конце концов, запрет мог оказаться в фикции, если бы не имело в наметках кое-что получше. Разве не так вышло? Я даже не пыталась вообразить, что наши учёные придумают, имея в своём распоряжении два поколения. Но я предполагала, что они прибегнут скорее к физике, чем к биологии. А почему нет? У нас не было бы развитой химии, медицины, генетики, экологической инженерии без отменного знания физических законов. Как же иначе? Квантовая теория объяснила мутации, но она же объяснила ядерные реакции, и, наверное, она же лежала в основе того оружия, которое сегодня использовал наш флот. Да, Ивало, я была уверена в нашей победе. Всё, что оставалось делать нам, пленникам, особенно мне, если уж быть откровенной, это дожидаться. Он глядел на неё с благоговением и состраданием. Ведь то, что она говорила, напоминало ей о собственном горе. Вот и конец, — думала Эльва. Шестьдесят два года спустя Тервола дождалась. Но кто там помнит обо мне? Я слишком долго отсутствовала. Зазвенели ботинки по металлу. Молодой командир отряда снова выступил вперед. — Все? — сказал он. Его мрачность исчезла. Теперь он присматривался к Эльве, незаметно, осторожно, почти робко. "Я надеюсь", сказал Ивало, голос его наполнился удовольтворением, "что моя госпожа позволит мне навещать её время от времени. Буду рад вас видеть", пробормотала Эльва. "Мы с вами жертвы путешествия во времени". Вначалу нам придётся трудно, непривычно, продолжал Ивало. Я считаю, мы должны помогать друг другу. Мир изменился. Ивало улыбнулся. Ваш сын, Хауки, фрихольдер Тервола, теперь энергичный пожилой человек. Хауки Эльва вскочила, кабина качалась вокруг. А у наследника его, Карлави, стоящего сейчас перед вами, из сильные руки внука обняли её, а Айвала продолжал: тоже недавно родился здоровый сынишка, названный Хауки. И вся семья ждёт, чтобы поздравить вас с возвращением.